17 октября 2002 года. Москва. Высокие дубовые окна, что выходят на кривоколенный переулок из квартиры полковника Катранова, озаряются мертвенными вспышками телеэкрана. Полковник как-то нехорошо изменился за месяц, что прошел со дня банкета, словно отравился пироговскими кушаньями. Серое осунувшееся лицо, на подбородке запекшийся порез от бритвы. В купальном халате с монограммой на груди И.В.К. И с голыми ногами сидит он перед телевизором, утопая в огромном кресле, теребит в руке пульт дистанционного управления. По первому каналу идет ток-шоу, но полковник смотрит сквозь телевизор. Что он видит там? Может, своего начштаба генерала Ермильева, который в последние месяцы обращался с ним, как с надоевшей любовницей, а теперь вдруг стал до того вежлив и предупредителен, что невольно приходят мысли о какой-то подлянке? Может, уважаемый Иван Никонорыч вместо обещанного генеральского звания хочет дать верному порученцу под зад коленом и отправить на пенсию? Но тогда зачем поручил готовить приказ о создании ракетного полигона в Тиходонском крае? В принципе, развертывание новых объектов — это вообще не его катраново-линии. К тому же работа долговременная, а он уже задействован на китайских переговорах, не разорваться же. Да и насчет переговоров какая-то муть намечается». Документы по этой теме ему не отписываются, про командировку в Гуанчжоу разговоры резко смолкли. Возня идет какая-то вокруг, неприятная возня с душком реальной опасности. И началось все после того дурацкого сна про статую Ленина с электронным прибором в голове как будто из прошлого протянул железный стукан руки к его незащищенной шее, решив отправить Катрана вслед за дроздом. Эти мысли очень беспокоили полковника Катрана в последнее время. Всю печень проели. Ничего не радует. Даже то, что Светка стала по телефону как-то любезней разговаривать. Даже вроде «пообедать соглашается». Огромный док Борька, пристукивая когтями по паркету, беспокойно курсирует между полутемной гостиной — зона хозяина — и ярко освещенной кухней — зона хозяйки, где еще витает дух позднего молчаливого ужина, а Ириша сосредоточенно раскладывает приборы в посудомойке. Каждый раз — Перебегая из комнаты в комнату, пес чует какую-то каверзу, вывих пространства, что ли, как если бы между гостиной и кухней тянулась не пятиметровая ковролиновая дорожка, а многие километры пустого, черного и ледяного космического пространства. И темно, и тоскливо, и вот в самом же деле — Шерсть встает дыбом, как на морозе. В груди клокочет сдавленное рычание. И бедный Борька понять не может, что же это за аномалия такая. Ясно одно — в доме что-то крупно пошло наперекосяк. «Мальчик вкусненького захотел», — по-своему толкует Борькину озабоченность хозяйка. «Ну иди, иди, хороший». Она бросает ему ветчину, оставшуюся после ужина. Док зевает, широко открывая черно-фиолетовую пасть, и глядит хозяйке в глаза. «Ничего не понимает», — думает он. «Но если дают, надо есть». Первый закон собачьей термодинамики. Пес склоняется над миской и глотает мясо, резко встряхивая головой. Потом хозяйка выключила свет в кухне и пошла в душ, а из душа, завернувшись в махровую простыню, но точно хот-дог с толстой аппетитной сарделькой внутри, прошлёпала в гостиную. Между хозяйкой и хозяином произошёл короткий, очень короткий разговор. Хозяйка, расстроенная, удалилась в свою спальню. Хозяин остался сидеть перед телевизором, угрюмо вперившись взглядом в... «Во что?» Борька вскинул голову, насторожился. Вместо пронырливого красавца-телеведущего, суетящегося в наполненной людьми студии, пёс разглядел какую-то смутную картину, видимо, ту самую, что видит сейчас хозяин. Незнакомая женщина. Женщина одних лет с его хозяйкой, но выше. «Стройнее и моложавее, под гладкой кожей играют мышцы, а в глазах поблескивает холодная сталь. О, она умеет отдавать команды, будь покоен, и подчиняться ей приятно». Борька тихо заскулил и повернул голову на бок. «Ну и что тут такого?» «Женщины, самки, суки». Порой, когда хозяйка уезжала по каким-то делам и дом пустел, сюда приходили другие женщины. Привозили с собой еду, вино и незнакомые запахи. И хозяин прикрикивал на него «Фу! Это свои!» и запирал в гардеробной. Это не по-товарищески, конечно. И пропахшую табачным листом гардеробную бурько терпеть не мог. Но хозяина понимал — без самки не жизнь. Ты чего, хозяин, не привезешь сюда эту с остальными глазами? Чего страдаешь, сопли размазываешь? В собачьем языке слово «измена» не имеет негативного оттенка. Измена, изменить, поменять. Что в этом плохого? Борьке казалось, здесь они с хозяином хорошо понимают друг друга. Поменять застоявшуюся воду в поилке на свежую, к примеру или сменить старую самку на молодую, переехать из холодной конуры, где плохо кормят, в теплую и уютную, где кормят хорошо. Вот-вот. Только дурак откажется. Есть, правда, одно немаловажное «но» — лишь одно. Хозяину изменять нельзя. Но это уже не измена, а предательство. И помимо хозяина есть еще хозяйка, которая заведует кухней и вкусными остатками ужина. Как тут разорваться? Ох, сложно все это. Борька изложил свою точку зрения деликатным, похожим на короткое покашливание лаем. «Пошел ты!» — отмахнулся пультом хозяин. «Заболел он, что ли?» Пес суетливо покрутился. Подошел к черному проему, ведущему в коридор, понюхал темноту, зарычал. Хотелось пойти к хозяйке, обсудить с ней возникшую проблему, объяснить, что к чему, она должна понять, ведь и от нее иногда пахнет чужими возбужденными самцами. Но там, между двумя зонами, вместо обитого теплым ковролином коридора, чудилась в борьке холодная тоскливая пустота, бесконечность, и он не рискнул в нее окунуться.